«Зачем мне так рано вставать или магия утра?» Вы удивитесь, но многие ваши дела, особенно на которые никогда не хватает времени, можно делать ранним утром. Вы продлите свой продуктивный день, если всего лишь встанете раньше на час. Мы часто откладываем дела на вечер, но, как правило, в конце дня настолько выматываемся, что сил остается только на чтение книги или просмотр сериала. Ведь именно утром наше тело и мозг настроены на самые высокие ноты продуктивности. Они жаждут полезной и интересной деятельности, если мы разбудим их правильно. Для этого всего лишь нужно на час пораньше лечь спать. Не зря многие топ-менеджеры встают в 5-6 утра и занимаются спортом перед работой, идут в тренажерный зал или на пробежку в ближайший парк. Это очень занятые люди. В течение дня им предстоят переговоры, проблемы и задачи, которые поджидают их каждое утро на пороге офиса и отпускают только поздним вечером. После такого трудового дня вряд ли останутся силы на занятия спортом и на какие-то увлечения. Поэтому многие люди, чья работа связана с интенсивной деятельностью, посвящают именно утро своим любимым делам – спорту, увлечениям, творчеству или обдумыванию стратегий. Вообще прекрасное утреннее время лучше посвятить тем делам, которые требуют наибольшей внимательности и погруженности. Например, вместо того, чтобы на работе первым делом пить кофе, Просматривая утреннюю почту и новости, лучше решить самую сложную задачу и не тревожиться из-за нее весь день. Так вы снизите уровень стресса на целый день. Утром мозг работает продуктивнее всего. У всех. И не важно, жаворонок вы или сова. Так используйте его по максимуму. Планируйте в своем ежедневнике самые важные и сложные задачи именно на утро. Еще можно использовать утренние часы для общения с близкими людьми, супругами и детьми. К вечеру тоже не всегда остаются силы для полноценного общения. Все уже устали и слегка раздражены. А если встать всем пораньше на 15 минут, то за совместным завтраком можно пообщаться, обсудить предстоящий день и поделиться планами, зарядить друг друга хорошим настроением на весь день. Главное, не забудьте убрать смартфоны. Мы все время говорим о том, что если старые привычки приносят выгорание, то нужно срочно их менять, без сожаления. Только новые привычки дадут вам новый уровень жизни, без стресса и выгорания. И пусть одно из них станет для вас волшебное утро. Да, сначала вставать будет нелегко, и вы будете постоянно отключать будильник. Но вы только попробуйте. И когда через пару недель вы войдете во вкус и реально увидите результат, то будете сами с нетерпением ждать рассвета и не захотите расставаться с таким ценным приобретением в виде нового образа жизни. Вы только подумайте, сколько всего полезного можно сделать для себя, всего лишь поставив будильник на час раньше. Можно пробежаться, если у вас рядом с домом имеется парк, спортивная площадка или лес. Посетить спортивные занятия, если есть возможность пойти в спортивный зал рано утром. Или просто сделать упражнения дома на коврике. Особенно хорошо помогает растяжка. Вот, кстати, два факта в пользу утренних занятий спортом. Первый. Утром повышается гормон стресса, а спорт значительно снижает его. Так на оставшийся день стресса остается намного меньше, и люди, занимающиеся спортом по утрам, чаще других находятся в хорошем настроении в течение дня. Второй. Исследования доказывают, что занятия спортом на голодный желудок или после очень легкого завтрака снижают уровень сахара в крови. Так, утренние привычки могут значительно улучшить ваше здоровье, а с ним и ваше самочувствие – моральное состояние и психологическое здоровье. Ваше тело – это ваш конь, от которого зависит, как далеко вы сможете уехать. Чем лучше ваше физическое состояние, тем больше дел вы сможете сделать, и, значит, дальше будете продвигаться по карьере и по жизни. На больном и слабом коне, которому постоянно нужно полежать и отдохнуть, вы далеко не ускачете. Кроме спорта, утром можно заняться и духовными практиками, молитвой, медитациями изучением писаний и духовных книг, или саморазвитием, написанием книг, постов в блог, изучением языков. Подумайте, что вы давно хотите сделать, но никак не находите время. Некоторые люди по утрам пишут свои мысли в дневник или заполняют утренние страницы. Мы к ним тоже вернемся, но чуть позже. Готовят речь к выступлениям перед начальником, коллегами или подчиненными. Хорошо с утра разрабатывать жизненные или рабочие стратегии, записывать свои желания и цели устраивать себе мозговой штурм новых идей и проектов. Утро — это хорошее время и для обучения онлайн, на которое вы никак не можете выделить время, или для чтения профессиональной и художественной литературы. Это великолепное время для разных увлечений от приготовления новых кулинарных рецептов до рисования, пения или музыки. А что бы делали вы? Если вы чувствуете усталость с самого утра, то, скорее всего, вы поздно ложитесь спать. Просто задумайтесь. Так ли важно то, что вы делаете вечером? Или важнее и полезнее для вас могут быть дела, которые вы можете сделать утром? Сопоставьте, проанализируйте и примите решение, что вам выбирать дальше. Подберите для себя личный, самый подходящий вам ритуал, который зарядит бодростью и хорошим настроением на все утро. Это не должно быть истязанием, но тем, что наполнит и поможет вам. Если у вас тяжелая работа, особенно морально, или вам предстоит непростой день, сложные переговоры, презентация и все, что точно вызовет у вас много стресса, то проведите утро правильно. Сделайте несколько силовых упражнений, потянитесь, помолитесь или помедитируйте, и только после этого приступайте к завтраку. Зарядите свою батарейку на 100% и принимайте вызов трудового дня. Тогда у вас все получится. Продуктивное утро может стать вашим главным ключом к достижению успеха в профессиональной жизни без выгорания. Особенно в профессиях особого риска, таких как врач, психолог, продавец, учитель или социальный работник. Да и просто, если вы чувствуете сильный стресс, напряжение, усталость, и ваша работа вас сильно выматывает. Когда мы говорим себе, что нам не хватает времени, мы лукавим. Ведь у всех нас в заначке есть пара утренних часов. Но используем ли мы их или бережно храним, когда могли бы инвестировать во что-то большее и на самом деле значимое для нас? Мы уже могли быть ближе к своим целям – здоровому устроенному телу, написанию картины или книги, ведению блога, обработке фотографий, получению новых знаний, повышению уровня своей духовной жизни. Но вместо этого мы сливаем свое время на просмотре ночных сериалов и передач, на чтение ленты в социальных сетях. А время тем самым не приходит, а только уходит. Не забывайте, что маленькие привычки и ритуалы делают большие дела. Именно маленькие ежедневные шажки приводят нас к большим достижениям. Задание. Напишите список того, чем бы вы могли заниматься по утрам, и подумайте, как бы могла измениться ваша жизнь, и начните ее менять.